Но главная ее забота в эти годы — выдать замуж Наташу. Девушка засиделась даром, что красавица. У нее не материнский темперамент. Она вялая, любит сидеть дома, отчего мать и зовет ее Пенелопой. Рада Радехонька, когда зуб разболится или сделается флюс, чтобы не ехать на бал. У неё, по словам матери, удивительное счастье на таких женихов, которые ни мало не похожи на порядочных людей. Вот в неё одновременно влюблены трое. Первый какой-то купчик барышников. От его имени приезжал к Соне Яковлев просить последнюю резолюцию. Что молодой человек так жалок, болен от любви и теперь нервической горячкой. Другой влюблённый, дурак Волконский. Отец этого, к которому ты езжал, что жена в солопе, Варшавский. Ездит к Вяземской и просит её, чтобы она сватала. Ну, с ума сошёл старый дурак. Вяземской очень хорошо. Он её всем кормит огурцами свежими, фруктами, цветов присылает. Наконец Столызин, бывший здесь непременно требовал от Вяземской, чтобы она спросила решительный ответ у Наташи. Вот трое почти вдруг один одного хуже.